Билет я купила во второй класс. С дрожью вспоминая прошлую недельную поездку в третьем. Немного успокоившись насчет денег, поняв, что зарабатывать могу, позволила себе шикануть. Новый кожаный чемодан, купленный у тех же контрабандистов, вместил подарки, грамоту, похвастаться марте и сменную одежду. Вместе с прелестным летним платьем с широким поясом, в котором спрятала два золотых и двадцать серебряных монет, он превратил меня в приличную девушку среднего сословия, дочь торговца или служащего. За 10 серебряных мне достался отдельный закуток в вагоне, огороженный невысокими перилами по пояс высотой. Там стояло кресло с откидной спинкой и крошечный столик. Таких закутков в вагоне было двадцать. Первый класс предусматривал отдельное купе, но стоил целый золотой до конечной, куда я ехала. Очень даже неплохо, подумала я, устраивая чемодан под стенку. На столик выставила кусок пирога и бутылку с водой, купленной на вокзале. А чтобы не скучать в дороге, взяла с собой несколько тетрадей с лекциями. Рядом за стенкой копошилась соседка, немолодая женщина, ехавшая к свекрови, которая приболела. Мы с ней немного пообщались на перроне. Я назвалась Денизой Крейган, дочерью владельца ювелирного магазина в Шалире. Если спросит что-нибудь о драгоценностях, я не сяду в лужу, так как знаю о них почти всё. Дорога прошла даже лучше, чем я ожидала. В вагоне был отдельный туалет с рукомойником, на каждой станции заходили торговцы едой и напитками. За долгую дорогу я подучила геометрию и уже могла сходу определять расстояние и угол наклона. Зазубрила числа до тысячи и систему измерения. Размеры, углы, плотность, температура и все остальное. На всякий случай. Пусть я пока боялась сама составлять заклинания, предпочитая использовать готовые формулы, но хотелось бы понимать, что произносишь. Папа с легкостью их сам писал. Из поселка я взяла извозчика. Мне не терпелось увидеть Марту. Хотелось обнять любимую няню, похвастаться успехами, пожаловаться на неудачи. Может, даже расскажу про Дария. Интересно, она посмеется над моим детским безобидным увлечением лучшим студентом или нет? Иногда мы с Мартой шутливо рассуждали, кто бы мне мог составить пару, если бы все сложилось по-другому, и наши род не лишили бы всего. Она представляла моим женихом умного, родовитого красавца Ария, лучшего парня во всем королевстве. Я же перечила, что выйду замуж только по любви, и если даже он будет бедным и не Арием... «Это меня не остановит». Настроение было приотличным. За окном показались знакомые окраины хутора. Я вдруг заулыбалась, вспоминая ее слова о том, как мой отец выставлял бы за порог сотни просителей моей руки, выстроившихся в очередь перед замком, или устраивал соревнования на заднем дворе, выбирая лучшего. Такие легкомысленные разговоры отвлекали нас от серой действительности, от вида убогого убранства деревянного дома, давно просившего ремонта, от однообразной простой еды, от тяжелой работы в огороде. Я остановила бричку напротив ворот. Был уже вечер, но почему-то свет в окнах не горел и дымок не вился из трубы. Я расплатилась, забрала чемодан и быстро пошла к дому. Дверь была заколочена. Я стучала и кричала, никто мне не открыл. Где же Марта? Я, конечно, хотела сделать сюрприз, но не такой же. Вдруг она собралась к кому-то в гости или решила посетить свой дом, который оставила, когда мы убегали. Вот это будет невезение. Оставив чемодан у двери, я направилась к ближайшему соседу, Мельнику. «Так Марта уже полгода как умерла», — огорошил меня он. Я ухватилась за перила, пошатнувшись. Ноги вдруг стали ватными. «Но как же», — пролепетала я. «Не может этого быть, она же писала мне в школу. Я получила от неё пять писем последний месяц назад». «Это я посылала тебе письма». На крыльцо вышла жена мельника Гера Лукреция. «Проходи в дом, я всё расскажу». На подгибающихся ногах я зашла в гостиную. Усадив меня за стол и дав в руки чашку с чаем, она принялась рассказывать. «Марта слегла сразу же после твоего отъезда, словно держалась лишь до тех пор, пока ты уедешь». Женщина с жалостью смотрела на меня. Я приносила ей еду, лечебные настои, но ничего не помогало, она медленно угасала. Она заставила нас забрать коз. «А как же письма?» — хлюпнула носом я. «Почему я ничего не замечала?» Я видела, как ей тяжело было дышать и какой бледной она была, как плохо ела, но не придавала значения. Она продержалась до твоего первого письма. Потом села и написала шесть писем подряд. Отдала их мне и попросила отсылать раз в месяц по одному письму. Лукреция встала и подошла к комоду, вытащила связанные конверты. Вот, Дениза, все твои письма, кроме первого. Я их не читала, можешь забрать. Меня душили слезы. Марта умерла одна, в холодном пустом доме, а я даже не знала об этом. «Не плачь», — рука Лукреции накрыла мою. Это был ее выбор. Она хотела, чтобы ты училась, и не хотела, чтобы переживания за нее отвлекали тебя. «Вы знаете, кто я?» Я подняла на женщину заплаканный взгляд. Она улыбнулась. «Догадываюсь. Но не беспокойся, я никому не скажу. Марта выучила моих детей читать и писать, была моей подругой. Я сберегу ее и твою тайну. Спасибо. Хотелось забиться в самый темный угол и выплакаться, но оставался еще один вопрос, который меня занимал. Вы говорили, что она вам передала шесть писем, а мне пришли только пять. Да, конечно. Лукреция протянула конверт. Держи. Это последнее. Марта просила отправить его в первый день осени. Но если ты уже здесь... Где ее похоронили? поинтересовалась я, бережно складывая письмо в карман. На местном кладбище, почти у самой ограды с северной стороны. Я благодарно кивнула. «Оставайся у нас, переночуешь, завтра пойдёшь на могилу». Женщина обеспокоенно посмотрела в окна. Солнце уже село. «Я переночую в нашем доме». «Но он же заколочен!» — воскликнула Лукреция. «Давай хоть пошлю сына, чтобы он вытащил гвозди». «Я справлюсь сама, спасибо вам за всё». Я вытащила из-за пояса золотой и положила на стол. Жена мельника ошарашенно таращилась на невиданное богатство. «Прошу вас, позаботьтесь о её могилке. Вряд ли я когда-нибудь снова приеду сюда». Женщина мелко закивала. Я развернулась и вышла за дверь. На сердце лежала тяжесть. Такая, что было больно дышать. Она давила на грудь, клонила к земле. Хотелось упасть и больше не вставать никогда. Я заставила себя пройти ещё 300 шагов и дойти до нашего дома. Маленькое заклинание, гвозди рассыпались песком. Я открыла дверь и вошла внутрь. Ноги подогнулись сразу же, словно из меня выдернули стержень. Я мешком упала на пол. Зажав кулак во рту, прикусив пальцы, свернувшись калачиком, я завыла от горя. Горячие слезы хлынули из глаз. Я оплакивала няню, маму, папу, мое беспросветное мучительное одиночество. Страшное, безмерное, невыносимое. В детстве я мечтала о брате или сестре. Потом хотя бы о кузинах и кузенах. Но папа и мама не стремились наладить отношения с родственниками. Они замкнулись в своем мире и никого туда не пускали. Я была предоставлена многочисленным гувернанткам и слугам. И у меня была Марта, моя любимая няня. Сколько я себя помнила, с самого раннего детства она была рядом. Заботилась обо мне, учила, воспитывала, оберегала от болезней. «Самая добрая няня на свете». Мудрый учитель, верный преданный друг, строгий наставник, опекун. Моя вторая мать. А теперь я осталась одна во всем мире. Как долго лежала, не помню. Кругом было темно и тихо. Света луны едва хватало на то, чтобы видеть очертания предметов в гостиной. Кряхтя, как столетняя старуха, поднялась с пола, вытащила лампу с чемодана и зажгла ее. Все оставалось точно так, как мне помнилось. Только пыли было много. Она покрывала пол, деревянную мебель, печь, утварь, ровно стоящую на полках. На обеденном столе стояли письменные принадлежности. Наверное, здесь Марта писала мне письма. Я села на лавку, вытащила из кармана письмо, разгладила его и принялась читать. «Здравствуй, моя дорогая девочка. Это мое последнее письмо. Меня уже давно нет на этом свете, и тебе незачем приезжать на наш хутор. Я просто хочу, чтобы ты знала. Я люблю тебя больше всего на свете. С той первой минуты, когда увидела тебя в вашем замке. Тебе было три, и ты была в шелковом розовом платьице, капризничала, раскидывая пирожные по ковру. У меня не было детей. Ты стала моей дочерью. Я не смогла сдержать рыдания вырвавшиеся из сердца. Слезы хлынули из глаз, буквы расплылись, и я на некоторое время отложила письмо. «Сейчас, наверное, ты плачешь», — продолжал я читать. «Как же хорошо она меня знала. Ты хорошая, добрая девочка. И я знаю, что ты любишь меня так же сильно, как я тебя. Я благодарна Фредерику и Эльзе за то, что они не уволили меня после того, как ты выросла и больше не нуждалась в няне. Не верь тем, кто будет говорить плохо о твоем отце. Он был благородным и честным человеком. Может быть, немного рассеянным и легкомысленным, но не предателем уж точно. Я ни одной секунды не верила, что он мог бы убить человека. Ты очень похожа на него. В тебе течет его кровь, гордись этим. Не верь никому, кто говорит, что ты второй сорт. Что если ты незнатна и небогата, то должна довольствоваться малым. Я когда-то поверила подобным словам в свой адрес, стала любовницей богатого Гера, когда учила его детей. Десять лет длилось мое украденное счастье, потом он просто меня уволил. Итог моей жизни ты знаешь. Нет, я не жалею, ведь в конце ее у меня появилась ты. Не слушая никого, кто унижает тебя, кто вешает ярлыки, кто говорит, что все и все имеют свою цену, ты стоишь большего. «Гораздо большего!» «Нет, не так. Ты бесценна, девочка моя. Люблю тебя. Твоя Марта». Дрожащими руками я отложила листок. Некоторое время сидела в полной прострации, не способная ни о чем думать, машинально гладя строчки, написанные няней. А когда начала складывать письмо, вдруг на оборотной стороне увидела приписку мелким шрифтом. Я склонилась ближе. П.С. «Думаю, ты должна знать еще кое-что. Несколько лет назад я написала твоей бабушке, матери Фредерико, бывшей Арии Брианни Крей. Сообщила, что ты жива, здорова и находишься у меня. От нее пришло письмо, что она не хочет тебя знать, и внучки у нее нет. и не говорила тебе, чтобы не расстраивать». Вот значит как. Меня это не расстроило совершенно. По сравнению со смертью Марты, отступничество бабушке показалось комарином укусом. Тем более, я никогда в жизни ее не видела. После того, как папа женился на маме против воли родни те отвернулись от него. Я бережно сложила письмо и положила в карман. Буду много раз его перечитывать, но не сейчас. Я чувствовала себя больной. Голова раскалывалась, в груди болела. Меня лихорадило, словно от высокой температуры. Вряд ли сегодня засну. Я встала, поплелась к полкам над печкой, нашла кое-какие травы и поставила чайник. Остаток ночи смотрела в окошко, грея руки о кружку с настоем. До тех пор, пока над лесом не занялась заря. Цветов я нарвала на лугу перед кладбищем. Могила уже успела зарастить травой. Повыдергивала самые высокие стебли, разложила цветы вокруг скромного деревянного памятника, сверху повязала узлом свой подарок пуховый платок. «Прощай, нянечка». произнесла тихонько, боясь спугнуть утреннюю рассветную тишину. «Ты всегда будешь жить в моем сердце». Дорога до поселкового вокзала пешком с опустевшим, но все же не слишком легким чемоданом заняла почти целый день. Никто мне не встретился по пути, да я и не хотела никого видеть. Я передвигала ноги, словно заводная игрушка, бредя по пыльной дороге. Купила билет на завтрашний поезд. Нужно еще было найти постоялый двор, но не хотелось двигаться. сбитые ноги дико болели, и я решила посидеть ночь на вокзале. Я не одна была такая, на лавках лежала и сидела много разномастного народа, приехавшего из окрестных деревень. «Все-таки железная дорога – великое изобретение», – подумала устала. И мой отец стоял у ее истоков, прокладывал рельсы, строил первые вагоны. «Я горжусь тобой, папа». Я знала, что дорога в школу для меня закрыта еще на полтора месяца, поэтому с вокзала Шалира поехала прямо к Касану. Он сильно удивился, когда увидел меня на пороге кузницы, но искренне обрадовался. Предложил пожить у него, но я отказалась. Тогда отвел меня на постоялый двор у самого порта. О чем-то пошептался с владельцем коренастым немолодым мужчиной бандитской наружности, и мне выделили лучшую комнату с ванной всего за серебряный в месяц. Два дня я отсыпалась. А на третий пришла в кузницу и принялась за работу. Теперь Касану не нужно было разжигать горн, что занимало много времени и сил. Я прекрасно раскаляла заготовки на расстоянии именно до такого состояния, которое ему было нужно. И охлаждала их почти до изморози. Из закаленной таким образом стали получались отличные ножи, сабли и другое оружие. Была у меня и другая работа. Теневая. Касану иногда приносили золотые или серебряные украшения. Колье, броши, серьги. Вероятнее всего, ворованные. Мне приходилось отделять металл от камней. Из золота и серебра делала маленькие слитки, а камни сыпала в отдельный мешочек. Далее это шло ювелиром на создание новых украшений. Я старалась не задумываться о том, что моя работа не всегда законна. Я стала своей для лихого окрестного Люда. Меня знали и воры, и продажные девки, и богатые ремесленники, и нищие попрошайки. Я неважничала и бралась за любую работу, которую приносили Касану в кузницу. Свой день рождения я отметила здесь же. «Ты вскоре покинешь меня», – однажды сказал кузнец, когда мы обедали тем, что принесла Гера Виолика. Кашу с мясом и сладкими пирожками. Она частенько подкармливала нас. Я подозревала, что женщина старается для Касана, но тот упорно не замечал ее ухаживания. «Нет-нет», принялась яростно отрицать я. «Что вы такое говорите?» «Обязательно покинешь», — улыбнулся грустно Касан. «Как только закончишь школу. С каждым днем ты все лучше и лучше владеешь своей магией. А после окончания школы тебе нечего будет делать в моей кузне». Я и так благодарен тебе за то, что ты пришла ко мне в трудную минуту, что позволила увидеть такое чудо, как ты. Спасибо. Он взял меня за руку и крепко ее пожал. Я от смущения не знала, куда девать глаза. И вам спасибо. Голос дрогнул. Вы меня научили работать и зарабатывать деньги. До вас я не умела ничего, знала одно заклинание и была бедна, как нищенка. Прошел всего год, я уже твердо стою на ногах.